Глава первая. «Говорят, любовь длится три года, этого вполне достаточно, чтобы досконально изучить партнера. Мы с тобой вместе уже больше семи лет, и я больше не могу быть твоим приложением». Эта фраза не выходила у него из головы. Она звучала снова и снова. Стоило ему увидеть афишу с изображением женщины, встретиться взглядом с проходящей мимо девушкой или услышать мелодию из своего плейлиста напоминавшие об их прежней жизни. Вообще-то эта фраза почти не имела смысла. Она была бы уместнее в какой нибудь телесериале или романе. Впрочем, Юго подозревал, что его напичканный клише и общими местами ум тоже мог бы сотворить нечто подобное, вздумая написать что-нибудь на тему разлуки. Но вот уже несколько месяцев он совсем ничего не писал. Однако в тот роковой день именно так она и сказала, слово в слово. Он помнил каждую ее интонацию, каждый вздох. По правде говоря, дышала только она, Люси. Он же пребывал в каком-то подвешенном состоянии. У него перехватило горло, словно дыхание могло привнести реальность в происходящее. Но вот если ему удастся только притвориться, что он живет, тогда всего этого не случится. Слова останутся чем-то эфемерным, не имеющим никакого воздействия на окружающий его мир. Но в конце концов он набрал в легкие воздуха, и все сразу потеряло смысл. Теперь он совсем ничего не понимал. Хотя он полностью исполнял отведенные ему функции, он все равно лишь скользил по жизни. Находился здесь мимолетом, везде, даже внутри самого себя. Три месяца, чтобы освободить общую квартиру, вернуть ключи, вдрызг разругаться из-за какой-то купленной ими совместно картины или цветка. Коту это не относилось. Его оставил его Люси. Он не чувствовал, что способен сейчас любить даже кота. А несчастное животное заслуживало большего. Три месяца постоянного падения. Одно так и не достигнуто. Его не предполагал в себе подобной глубины и в других обстоятельствах мог бы даже этим гордиться в нем таились такие бездны что одно их созерцание могло бы восхитить и ницше но было ли это действительно триумфом самые высокие вершины планеты известны каждому а вот кто назовет самые неведомые ее впадины какую славу способна принести тьма только мрак и холод Торжественные атрибуты смерти. Юго чувствовал, что заполнен ими. Это были самые тяжелые три месяца из всех пережитых им. С катастрофическими результатами. Семь лет отношений, подотоженных какими-то вымоченными упреками. Люси не желала больше служить ему эмоциональной подпоркой. Не желала постоянно кружиться в орбите его бесконечно меняющихся притязаний. Она стремилась оказаться в другой атмосфере, чтобы раскрыться и расцвести сама. Он никогда не позволял Люси войти в свой мир. Держал ее на расстоянии, не давая понять, кто он на самом деле. Отказывался целиком впустить ее в свою жизнь. И в этом смысле она была права. Он пользовался своей харизмой, чтобы держать Люси рядом, не позволяя зацепиться, посечь что-то полезное, вместе что-то создавать. И теперь, когда она изучила его вдоль и поперек, Она поняла, что так будет лучше. Юго создавал токсичную атмосферу. Когда слышишь подобное того, кого любишь, с кем в течение семи лет столько пережда, это как если бы нажали на красную ядерную кнопку. Люси ушла, оставив за собой выжженное поле. И даже три месяца спустя радиоактивность ее слов все еще разъедала его существо его вел себя с ней как тщеславный эгоист, абсолютно уверенный в том, что достаточно одного его обаяния, чтобы получить желаемое, ничего при этом не делая, ничего не давая взамен. Полностью зацикленный на своих успехах или, по крайней мере, на своих попытках. И вот теперь он один и с ужасом осознает, что дальше будет еще хуже. Ему некуда излить свое горе. Тридцать четыре года Но ни актерская, ни литературная карьера так до сих пор и не задалась. Он являлся бы лишь набор слов, которые никто не слушает и не читает. Его мелкие приработки ради пропитания заканчивались сплошными неудачами. Он постепенно растерял всех друзей. Сперва друзей детства, когда Лилея грандиозные планы уехал из Нормандии сразу по окончании лицея. Потом тех, с кем сблизился здесь, в столице, случайных знакомых коллег, неудачников, конкурентов, талантливых, но забывчивых. Таких было великое множество, но удержал немногих. Оглядываясь назад, он признавал, что потерял лучших из них по собственной вине, не уделяя им большого внимания. Люси права. Он вовлек их в свою орбиту, сделав их спутниками, но не дав права приблизиться. Рикошетом сталкиваясь между собой или оказавшись во власти иного, Вне земного притяжения многие от него отдалились. осталось лишь горстка таких же, как он, едва способных наблюдать друг за другом на расстоянии, не пересекаясь, а скорее догадываясь. Он испытывал горечь от того, что его бросили в том возрасте, когда другие пары уже строят семью на фундаменте своих отношений. Но окончательно его добило осознание того, какого Ублюдка он превратился. Он не был подлецом по природе, никогда к этому не стремился, как, впрочем, и не старался быть центром вселенной. Все произошло как-то незаметно. Из-за мелких упущений, уступок, постоянной работы над собой, когда его персона была в центре внимания. Он упустил из виду самое главное — другого человека. И именно эти... Чудовищные открытия страшнее всего угнетали его, стоило ему лишь задуматься. Осознать, что он отвратителен сам себе. И тогда он все бросил. Абсолютно все. Кроме холщового рюкзака, где хранились его последние связи с реальным миром. Югон наткнулся на объявление в интернете, на музыкальном дискуссионном форуме, в сайте, где он проводил Долгие часы по ночам с единственной целью так или иначе дотянуть до утра. Один из пользователей форума, которому он признался, что казался профессионально в полном ауте, дал ему ссылку на объявление, мелькнувшее на каком-то новостном сайте. Оно было опубликовано внутри статьи о необычных работах летом. Горнолыжный курорт искал разнорабочего для летнего обслуживания комплекса. «Уединенные место почти полное отсутствие контактов с внешним миром», — гласил текст. Именно это и побудило Юго подать заявление. Ответ, полученный уже на следующий день с просьбой уточнить некоторые детали, вызвал в нем какие-то эмоции, и это показалось ему необычным. Значит, он все еще способен что-то ощущать. Он испытал любопытство. Это было хорошим признаком, зародышем желания. И Юго провел вечер, сидя на кровати в номере снятого в Монтрюе отеля, заново переживая этот вкус к какому-то медленно возрождавшемуся чувству. А из нетерпения возникла и мотивация. Это было приятно. Они позвонили ему через двое суток. Его без зазрения совести солгало своей квалификации. Сказал, что, в принципе, он смекалистый, рукастый, может справиться с бензопилой или залезть на дерево, если потребуется. Еще два телефонных собеседования одной из которых было целиком посвящено его психическому состоянию, чтобы оценить способность продержаться пять месяцев там, в горах, почти ни с кем не общаясь, и в кои-то веки пригодился его актерский опыт. Он получил работу. Отъезд самое позднее через две недели. Впервые за три месяца он смог выдавить из себя улыбку. Он уже не помнил, как это делается. на его лицу так понравилось, что он постарался удержать ее подольше. Несколько ночей глубокого сна, будто эта надежда наконец-то успокоила его подсознание. Долгое ожидание, когда он не мог читать или хоть чем-то заняться, только изнурял свое тело спортом или тупел от дурацких телепередач. Он даже лишился доступа к Netflix. Это был аккаунт его бывший, и меньше всего ему сейчас хотелось увидеть ее имя в главном меню. Дату отъезда ему сообщили в конце недели. Оставалось еще несколько дней. Он был готов. Накануне он почти не спал. Размышлял о том, что ждет его впереди. Как эта ссылка повлияет на его возвращение к жизни. Проходя рано утром по Леонскому вокзалу, он почувствовал легкое головокружение, почти панику, волнение. Но оно тут же улеглось. В течение нескольких минут... Он был не в состоянии испытывать положительные эмоции. Но это заботило его совсем недолго. Даже опасения представлялись ему сейчас чем-то сложным. Оправится ли он когда-нибудь? Конечно. Просто нужно время. И, возможно, удаленность. Когда высокоскоростной поезд покинул Париж, его внимательно пригляделся к многочисленным теням, собравшимся у выхода из тоннеля. Ему показалось, что многие из них его собственные. Его открыл глаза, когда на подъезде к Волансу завизжали тормоза. Воздух на платформе был свежее, чем в Париже. И каким-то более душистым, с каким-то настоящим, подумал он, прежде чем понять, что это меняется он сам. Он раскрывался жизни. Он укоренялся на земле. Его эмоции пробуждались. «Не расслабляйся». «Сегодня вечером ты окажешься выкрашенной жухлой краской 11-метровой клетушке без окон и снова впадешь в депрессию, спрашивая себя, а что я здесь забыл?» Но это его не остановило, а напротив слегка развеселило. И он обескураженно улыбался. Даже сейчас он, хотя совсем не пишет, все равно подбирает неизбитые слова. «Хм, жухлая, ты всерьез?» «Если сейчас его беспокоит только это...» значит, он на верном пути. Переписка увела его глубоко в альфы, под величественных колоссов, которые, казалось, хотели укрыться под нескончаемыми серыми, коричневыми или зелеными покровами, откуда изредка выступало то колено, то локоть. Они поднимали почти до самых вершин свои угловатые лица с сотканными из туманов шевелюрами и окладистыми бородами, как у непререкаемых мудрецов. Казалось, он вернулся во времена сотворения мира, где человек сознавал свою ничтожность на этой земле, чувствовал призыв к смирению. Именно в этом его сейчас нуждался. его размышлял о том, что ждет его там наверху, среди других людей, запертых вместе на пять месяцев. Летом горы казались ему менее угрожающими, чем зимой. Сейчас они скорее походили на лагерь альпинистов. По телефону ему радостно подтвердили, что встретит, и пообещали послать за ним кого-нибудь. Что же представляют собой эти волонтеры-отшельники? Поезд осторожно двигался по склонам, протискиваясь из одной долины в другую, по узким сырым тоннелям, останавливаясь на совсем крошечных станциях, а нежные оттенки растительности становились все изысканнее по мере удаления от цивилизации и загрязненной окружающей среды. Юго был поражен пейзажем. Отроги, выступающие из склонов, как если бы какой-то великан пронзил гору насквозь острием своего каменного копья. Извилистые хребты, балансирующие между двумя вершинами, обдуваемыми ледяными беспощадными ветрами, несмотря на нависшую над ними лазурную синеву. Повсюду диковинные громады, сформированные силы чья мощь сравнима лишь с ее же терпением. Озера, попадавшиеся ему на пути, напоминали слезы, застывшие в морщинах времени. И только черные точки птиц или бродивших вдалеке случайных млекопитающих придавали, к счастью, хоть какое-то подобие жизни, этому геологическому рельефу, неспешность которого — В человеческом измерении была подобна смерти. Поезд остановился перед скромным зданием вокзала с бледно-зелеными ставнями. мондо фенги Преодолев часть Альп, Юго прибыл на место. Он спустился на подножку и поднял голову. Посреди огромной котловины под скалой, где возвышался форт, который Юго мог бы приписать в Обану, раскинулся городок присутствие которого выдавали лишь крыши. По крайней мере, если произойдет вторжение инопланетян, мы сможем укрыться здесь, — усмехнулся он. Он единственный сошел на этой станции. Но в тени вокзала его ждала женщина. То ли нетерпения, то ли от смущения, она пританцовывала на месте и переминалась ноги на ногу. Она повернула голову в его сторону. Не сводя с нее глаз, Юго ступил на платформу, и от одного этого взгляда в него снова хлынула жизнь.